дождавшись когда отзвучал третий тост военное суеверие третий тост незаебблемый ритуал нельзя людей тревожить до третьего тоста я на цыпочках прокрался к расчищенной мною щели над очагом и начал осторожно сыпать в эту щель красный перец минуты через две моя диверсия сработала сидящий за столом начали дружно чихать, тереть глаза и отчаянно чертыхаться. — Ваха! Апчхи! Ты что за дрова? Апчхи! Апчхи! Ты что за дрова там положил, придурок? — гроза крикнул Рашид на одного из своих нукеров. Тот, вытирая слезы, вылез из-за стола и поплелся к очагу посмотреть, что же за дрова там такие. Метнувшись к калеку, Я зажал тесак в зубах, рывком распахнул крышку и спрыгнул на стол. «Мочи!» — заполошно крикнул я из-под марлевой повязки. Получилось вполне зловеще и, как и мне показалось, ошеломляюще. Всадив тесак в темечко мужлана, располагавшегося рядом с Грегом, я ласточкой прыгнул на плечи в вахе, оторопело растопырившегося у очага. Под моей тяжестью ваха рухнул в огонь и пронзительно заорал, стремясь заглушить этот крик, я, но вот мошь, кулаком в разверстый рот и тотчас же добавил второй рукой в висок. Тело подо мной мгновенно обмякло. К этому моменту, сидящие за столом, парни, страшно тертые и опытные, успели кое-что понять. и начали действовать сообразно ситуации фил взял на удушающий своего соседа и в два мощных рывка сломал ему шею. я со своего места слышал как противно хрястнули позвонки рашид меттнулся вправо к карабинам висевшему конновязии и напоролся на успевшего вскочить из за стола гарега жутковато ощарившись хозяин челушей выдернул из изожен кинжал и молниеносно полоснул на уровне лица шотландца. Тот только чудом успел присесть и отпрянуть назад. «Держи!» — крикнул я, бросая грегу-кочергу, валявшуюся у очага. Ловко подхватив тяжеленную железяку, шотландец довольно крякнул и вдруг, метнувшись влево неуловимым движением, выбил кинжал из руки Рашида. Я даже не заметил, каким образом он это сделал. Только полоска стали сверкнула, последовал тупой удар. Могучий зверь Рашид вскрикнул от боли. Следующего удара я опять не увидел. Грек легонько крутанул кистью, затем тук по черепу. И Рашид брякнулся на четвереньки, мычая и мотая головой. А шотландец уже тут как тут. Опять выносит локоток вперед, чтобы крутануть кистью еще разок. «Стой!» — спохватившись от чана, заорал я. «Не убивай этого! Это он!» «Не понял?» — на миг остановился Грек, разуя ноздри в боевом трансе. «Ты только что крикнул! Убейте всех!» «Я крикнул мочи!» — напомнил я. «И по-русски крикнул!» В английском языке такого термина нет. — Нет, ты крикнул «убей!» — заступился за соотечественника Фил. — Я же слышал! — Да черт с вами! — не стал спорить я. — Этот тип — та самая жопа, которую мы с вами искали. Все, ребята, дело сделано. Моя миссия подходит к концу. — прошит В один голос удивились шотландцы. «Ага, он!» — подтвердил я. «А что тут странного?» «А ты ничего не напутал, докер?» После минутной паузы мрачно поинтересовался Грек. «Ты можешь доказать, что это именно он?» «Могу», — твердо пообещал я. «Вот сейчас сгоняю на второй этаж и докажу. Только сначала одно условие. какое в один голос спросили шотландцы а фил сделал шаг к навязию у которой висели карабины да не буду я у вас деньги клянчить но вас в задницу досадливо воскликнул я жестом останавливая раушника и потом зря вы со мной ссориться торопитесь вам же еще до стародубовска добраться надо что ты хочешь Подозрительно поинтересовался Грек и торопливо добавил. — Я, конечно, дам тебе денег. Не так много, правда, но вполне достаточно. — В гробу видал я ваши деньги, — крикнул я. — вот блин, идиоты! Вы вот что! Возьмите меня с собой, а? Буквально на пару деньков. больная охота посмотреть, как этот мужлан предстанет перед вашим божьим судом. — Ну что вам стоит, а? — И все? — удивился Грек. — Больше ты ничего не просишь? — Все. Больше ничего не прошу, — подтвердил я. — Туда, обратно, и там пару деньков. — Это не проблема, — небрежно махнул рукой Грек. — Ты только выведи нас до Стародубовска, а там уже наши заботы. И, кстати, как насчет доказательства? Ну что ж, будут тебе доказательства. Тяжело вздохнул я, направляясь к стеллажу с книгами. Уже вскарабкавшись на верхнюю полку и уцепившись одной рукой за край люка, я спохватился и попросил Фила. Собери-ка в кучу все карабины, досядь да на них. И еще, отбери у этого парня кочергу, иначе ваш божий суд состоится прямо здесь. Буквально через пару минут.